Глава 15 Первая сессия наступила как-то случайно, незаметно и слишком быстро. Казалось бы, вот только я начала учиться, а уже сдаю зачеты и экзамены. Быстро бросила в ящик для телепортации письмо для родителей, с которыми переписывалась, вздохнула. Каждый раз приходилось им не договаривать о множестве вещей чтобы не волновались и не переживали за меня. А так иногда хотелось поделиться хотя бы тем, что вышла замуж». Я невольно улыбнулась, вспоминая, как на следующий день после самой нелепой свадьбы на свете рассказывала о ней друзьям. Они искренне обрадовались и поздравили, хотя потом от забавных комментариев не удержался никто. Дин и Шана долго подшучивали, И ветто сочла случившееся романтичным, а Ринар хмыкал и, кажется, не удивлялся, что я в подобное вляпалась. Дар у меня такой — пробуждать все подряд. Вот и любовь в драконе тоже разбудила. Как всегда, я вздохнула, вспоминая об Елизаре. С того момента, как мы кружились в танце по башне, оказавшись подарка судьбы, прошло почти три с половиной месяца, а видимся мы безумно редко. Зар вместе с другими преподавателями-драконами постоянно пропадает, выполняя поручения директора Раноса. И пусть нападение древнего дракона пока не случалось, мы учились и спокойно жили под защитой Академии, но это напоминало затишье перед бурей. Я знала, что окажусь в ее центре, чувствовала, поэтому, недолго думая, решила сделать все возможное, чтобы выжить и спасти тех, кто мне дорог а как это реализовать? Только учиться, как можно больше, лучше и основательнее. Мои доводы впечатлили друзей, которые не меньше меня понимали серьезность происходящего. Мы знали больше, чем кто-либо из студентов академии, хотя преподаватели не делились тайнами. Да и Эльзар уходил от разговора всякий раз, когда я приступала к нему с расспросами. Возражать было бесполезно. Этот несносный мужчина целует меня, и я забываю обо всех проблемах. С ним так тепло, умиротворенно им. правильно. «Рита, не хандри! Выше нос!» — приободрил Дин, оказываясь рядом и забирая у меня стопку книг. Левитация тяжелых предметов в приличном количестве не удавалась пока никому из нас, как мы не бились, поэтому учебники в библиотеку несли сдавать обычным способом. «Так заметно?» Не удержалась я. Есть такое, но найди во всем случившемся плюсы. Это какие же? Не удержалась я, начиная поддаваться задорному настроению оборотня. Если бы вы с Заром были заняты друг другом, то ты бы точно не сдала сессию на отлично. Я осторожно стащила из топки фолиантов верхний и нацелилась им на макушку Дина. Тот увернулся, книги, конечно, рассыпались, и мы бросились их собирать. Хотя в чем-то оборотень прав. Все свободное время я занималась, учила заклинания, тренировалась на полигонах и вызубрила в разы больше, чем другие студенты. Друзья, впрочем, не отставали. У Ринара и Ветты вообще шло соревнование. Тот, кто за неделю получил высшие отметки, загадывал желание. Судя по тому, как довольно хмыкал Ренар, желание он придумал не совсем приличное. А Эвета возмущалась, наотрез отказывалась хоть что-то рассказывать, краснела и заставляла нашу дружную компанию проявлять нездоровую фантазию. И при этом подруга успела подтянуться в учебе и почти догнать Ренара. Эльф ей помогал всем, чем мог, награждая за каждый успех поцелуями и какими-то особыми свиданиями. Оказывается, чтобы организовать что-то романтичное, не обязательно покидать академию, в ней полно башен, а в саду укромных местечек. У меня с Елизаром всего этого не было. Иногда по утрам я обнаруживала на подушке букетик цветов или какой-нибудь свиток с тем или иным заклинанием, что можно было опробовать на цине. Занималась я теперь самостоятельно, хоть и под присмотром дроу Айриса и дракона Светозара. Последний раз мы с Елизаром виделись четыре дня назад. Я как раз сдала экзамен по географии, вышла из аудитории и увидела своего дракона. Он подошел молча, взял меня за руку и потянул в один из переходов. Едва голоса студентов смолкли, мы нырнули в какой-то закуток и, как сумасшедшие, стали целоваться. Задыхаясь, не в силах остановиться, прижимались друг к другу и не искали слов. «Не нужны они. Стук сердца». Затаённая нежность, когда Зар перецеловывал мои пальцы, пронзительный взгляд, от которого подгибались колени. Всё это говорило о наших чувствах больше, чем нужно. «Профессор Аркан, кстати, тебя в пример ставил. Говорил, что в последний раз такие результаты на его экзамене показала только Громова. Сдается, там тоже имелась своя подоплёка», — отмахнулась я, запихивая последний учебник поверх стопки. «Но у профессора Аркна весьма увлекательное занятие. Он много путешествовал и все время дополнял материалы своими впечатлениями». «Да-да. Не то что история, которую вы с Шаной чудом не завалили». «С Ринаром завалишь», — усмехнулась я, вспомнив, как эльф беспощадно натаскивал нас и по ней, и по законодательству. «Да я, маг биологию, сдавала с большим удовольствием, чем историю». Профессор Рин переместил всех студентов, пришедших на экзамен, в незнакомый лес, где мы сейчас собирали гербарий, а потом описывали полезные и вредные свойства растений. «Уф, я сдала!» — послышался счастливый голос Шаны, которая оказалась рядом, заливисто смеясь. Дин фыркнул и закатил глаза. Они с сестрой поспорили, сдаст она медицину или нет. Шана поддалась на провокацию, села за зубрежку. Я в тебе и не сомневался, сестричка. Твой жених тоже будет рад. Если поранишь, сразу и вылечишь. А знаешь что, дорогой братик, пожалуй, напишу-ка я письмо матушке и расскажу, что ты вполне сносно стал обращаться в волка. Я только покачала головой, слушая привычную перепалку оборотней. Оба темпераментные, эмоции через край выплескивают порой и таким образом. Иногда и драконов переплюнуть могут». Пока вместе добирались до библиотеки, встретили Иветту и ренара Парочка уже сдала учебники, о чем-то переговаривалась и держалась за руки. Они чуть не прошли мимо нас, увлеченные друг другом. Мы сдали книги и направились в столовую. Едва добрались до десерта, как Ренар неожиданно заявил. А мы с Иветой решили пожениться. За нашим столиком поднялся гомон поздравлений и искренней радости. «Ты бы еще рассказал, как делал мне предложение!» Закатила глаза девушка, а потом не выдержала и расхохоталась. Мы с ребятами переглянулись и, конечно, захотели подробностей. Как вскоре выяснилось, все случилось на общем экзамене, который включал в себя три дисциплины – боевые навыки с магией и без, распознавание ядов-ловушек и прочих опасностей и физическую подготовку. Дроу Айрис и дракон Светозар – Создали полосы препятствий и решили отправлять на нее студентов по двое. Ивета и Ренар, конечно, оказались в паре. «И вот, выползаем мы из канавы, покрытой грязью, летит на нас какой-то монстр, а Ренар спокойно так поднимается, сбивает того огненными шарами, поворачивается ко мне и просит стать его женой», — закончила Ивета. Мы от души посмеялись, снова принялись за поздравления а потом из-за обсуждения этого чудесного экзамена, которым завершилась сегодня утром сессия. По специализациям традиционных экзаменов не было. Талант мог развиваться у каждого по-разному, как его оценишь. У меня, правда, имелись уже определенные успехи, связанные с управлением погодой. Хотя временами то шоколадный дождь призову, то огненные цветы выращу. Профессор Рин все мои творения спокойно забирал, пристраивал и при помощи их гонял студентов на практических занятиях. Неплохо обстояли дела из с боевой стихийной магией. Драконы, которые ее вели, пощады не знали, гоняли только так. Подарили же небесам не родственничков, что тут скажешь. Но и результат был налицо. Ледяные стрелы, огненные смерчи, шаровые молнии и цунами создавать я научилась. А когда случайно обнаружила, что для призыва такой магии в моих руках оказался цинь, вчера Олег только ухмыльнулся и заявил «Наконец-таки осознала, для чего он тебе». Стихии начали отзываться на касание струн, что вызывало во мне бурю восторга. Я бы и сутками напролет тренировалась, если бы не падала от усталости. Никакие боевые спицы не сравнятся с тем, какую силу рождал мой цинь. Чаролик, которому в последнее время чаще всего доставалось от моей ворожбы, однажды не выдержал и сказал, что я не вижу главного. Не струны циня рождают магию, а сила моей души, внутренний свет. Звучало весьма пафосно, но не верить дракону я не могла. При выходе из столовой я столкнулась с профессором Андрианом. Он попросил на минуту отойти с ним, и я не стала возражать. Мы расположились возле одного из окон вдали от студентов, и «Снежный принц» вытащил знакомый бархатный мешочек. Отец подтвердил, что они из танрира, Долго проверял разными способами, Зелено на них опробовал. Я вздрогнула от его слов и растерялась. «А как они ко мне попали? Камни стремятся оказаться у Тайры», — спокойно пояснил Андриан, и в его голосе пряталось едва заметное сочувствие. «Учитывая, что два древних дракона на свободе и прячутся где-то в Академии», «Может быть, лучше, если камни останутся у драконов?» — уточнила я. «Рита», — тихо возразил он, — «если бы мы могли оставить их у себя, так бы и поступили. Принятие в рот драконов — это не просто слова. У тебя появилась семья, которая защитит и поддержит. Всегда. Но камни обладают своей магией. Они все равно переместятся к той, кого считают владелицей». Что же остальные части? Тут я замерла, осознав и другую вещь. Я не могу быть избранницей. Когда я нашла Танрир, камень, который может создать только Тайра, в нем уже имелся, и первый камень сделала Ларинель, богиня судьбы. Она же изочаровала его так, что он исчезнет, едва окажется у Тайры. А зачем богиня судьбы его сделала именно таким? она не может вмешиваться в чей-то путь столь кардинально, лишь помочь, — спокойно ответил Андриан. — Так что камни береги, никому о них не распространяйся и... — Не говори Елизару, что они у тебя есть. Так будет лучше. Обещаешь? Или совсем не доверяешь? — сверкнул он синими, словно небо глазами. — Обещаю. — Поймялась немного, а потом уточнила. — Профессор Андриан, «Просто Андриан», — напомнил он. «У Зара есть древняя книга, в которой наверняка прячется вся нужная информация о древних драконах Тайри и Танрири. Никак не можете у него ее добыть». Он задумался и поинтересовался. «А почему сама не спросишь?» «Говорит, лишние знания мне ни к чему, а в библиотеке Академии информация оказалась недостаточной». Ты уверена, что готова к тем тайнам, которые спрятаны в древней книге. Подумай об этом, пока будешь на практике. Когда вернешься, еще раз поднимем данную тему. Если твое решение не изменится, я поговорю с Елизаром». Снежный принц вздохнул и как-то странно замер, но потом чуть усмехнулся и с трудом спрятал улыбку. Мне иногда кажется, он способен читать мысли. Очень уж поведение у него странное. «Этот мой талант — особый дар», — неожиданно подмигнул Андриан, заставив меня вытаращиться на него. «И мой тебе совет — учись доверять Елизару и принимать его решения. «Было бы это так просто...» «Рита, а ты уверена, что хочешь, чтобы у вас все было именно просто?» Чуть сощурился, улыбнулся каким-то своим мыслям и распрощался со мной, исчезая в открывшемся портале. Я же вернулась к друзьям, которые терпеливо ждали меня неподалеку, пока не стала рассказывать о том, что узнала от Андриана. Нас могли подслушать, да и подумать было о чем. На время мы разбежались, чтобы забрать вещи. На практику студенты отправлялись сразу же после жеребьевки. Я слышала от друзей, что преподаватели долго спорили, стоит ли вообще нас на нее отправлять, когда студентам грозит опасность. Но директор Ранос не стал отказываться от этой идеи. Я подхватила сумку, усадила на плечо Саламандру и отправилась в зал распределений. Студенты толпились возле списка, который сформировали преподаватели. Нас разбили на группы от трех до пяти человек, закрепили наставника. Мы уже знали, что он будет приглядывать, если нужно что-то подскажет, но помогать не станет. Студенты должны набираться опыта. Я оказалась в группе с Шаной и Дином, а Ивета и Ринар с какой-то незнакомой эльфийкой. Руководителями назначили профессора Рина и дракона Изарда. Слышал, раньше практика проходила ближе к лету, но теперь проводится раз в три-четыре месяца, чтобы студенты могли закрепить навыки, — заметил Ринар. — Пойдемте занимать очередь. Шумный ручеек студентов в первой ступени двигался быстро. И вскоре мы с Шаной и Дином попрощались с Ринаром и Иветой, пожелав удачной практики, и зашли в зал распределений. Директор Ранос поздоровался и указал на обычную медную тарелку в центре зала, где колыхался белый огонек. Он вспыхивал, превращался в пламя и призывно манил нас всех. — Кто будет тянуть? — переглянулись. — Рита, давай ты! — «Наверняка попадется что-то интересное с твоими-то талантами», — заявил Дин, а Шана хихикнула. Я задумчиво почесала нос, заметно нервничая, посмотрела на подбадривающего улыбкой директора и уточнила. «Что нужно делать? Опустить руку в огонь и вытащить из определяющей чаши лист с распределением». Я покосилась на пламя. «Конечно, не обожжет, все же оно магическое» но на всякий случай зажмурилась и попросила небесных создателей, чтобы мои таланты сейчас не проснулись и не подсунули нам непонятно что. Сунула руку, ощутила, как в ладони оказался небольшой листок, вытащила. Шанна и Дин тут же оказались рядом, заглянули и восторженно воскликнули: "Остров Эллинов!" Директор Ранос улыбнулся и в этот момент в зал вошел профессор Рин. Одет он был по-походному, в серый плащ, из-под которого виднелись темно-синяя туника и черные штаны. «Передавай привет Элеоноре. Твои подопечные вытянули остров Элленов», — сказал директор Ранос, и профессор Рин оживился и расцвел невероятной улыбкой. Шлейф лепестков за ним стал еще больше, разливая тонкий цветочный аромат. «Кто такая Элеонора?» — уточнила я, замечая, что директор Ранос настраивает портал. — Жена профессора Рина, — пояснила Шанна. И, кстати, профессор Рин и Элеонора — родители Пенелопы Громовой. Я удивленно ухнула. Не скажи, ребята, о родственных связях, сама бы ни за что не догадалась. Ни внешностью, ни характером, ни талантами, насколько я могла судить, Пенелопа не походила на профессора Рина. Впрочем, вскоре я убедилась, что она пошла в маму. Элеонора, правительница Эллинов, оказалась темноволосой молодой женщины с озорным взглядом. Изящная и хрупкая, в легком струящемся платье светло-кораллового цвета, она казалась дивным экзотическим цветком. Профессор Рин явно успел про нас забыть, пока целовал красавицу жену. Лепестки окружили пару, сыпались откуда-то сверху, словно их призвал легкий ветерок, таяли в воздухе. «Отпусти! У нас же гости!» — рассмеялась Элеонора. Профессор Рин с явным сожалением перестал ее целовать, повернулся к нам. «Лира, знакомься! Это Рита, Шана и Дин!» Я не успела задуматься, почему имя жены профессор Рин сократил именно так, как он снова ее поцеловал, заставляя меня чувствовать себя весьма неловко. Оборотни, кажется, тоже смутились. Эллинка весело рассмеялась, попросила стражу проводить нас в выделенные покои. Сказала, что до завтра мы свободны, можем разбирать вещи, отдыхать и прогуляться к морю, если возникнет желание. Надо ли говорить, как сильно мы обрадовались? Вещи разбирали быстро, перекусили и отправились осматривать дворец Элинов. Он был построен из светлого камня цвета топленого молока. Украшен гирляндами цветов и ракушками. В просторные распахнутые окна влетал ветерок, принося с собой терпкие запахи моря, соли и водорослей. Легкие полупрозрачные шторы колыхались, открывая вид на ухоженный сад. Посоветовавшись, решили сходить к морю. По саду прогуляться мы еще успеем, да и дворец получше рассмотрим попозже. А море так и манит к себе. Захватили купальные принадлежности, так удачно взятые с собой из Академии. Попросили двух эллинов-стражников, которые за нами приглядывали и отвечали на все наши вопросы, показать дорогу. Почти бегом проскользнули через сад, миновали самую обычную рощу и вышли к невероятно огромной поляне, на которой цвели алые маки. — Любимые цветы нашей правительницы! — пояснил один из стражников. — Обойдем? Они волшебные! — ответил все тот же стражник. Я уже заметила, что он был более разговорчивый, чем первый. «Навредить не сможете, даже если захотите». Оборотни переглянулись и решили обратиться в зверей. Вскоре передо мной оказался приличных размеров волк, в половину моего роста, который зажмурился, стоило мне почесать ему холку. Рядом напросилась на ласку Шана, обернувшаяся лисой. Странно, что раньше я не видела друзей в других обличьях, кроме человеческих. У оборотней талант к перевоплощению в самых разных животных. Но друзья уже определились с постоянной ипостасью. На мой взгляд, их характером она точно соответствовала. Вскоре они скрылись среди цветов, затеяв догонялки, а я побродила по поляне и легла в траву, рассматривая голубое без единого облачка неба. Цветочный аромат смешивался с запахом моря, которое было совсем близко, пьянил. Летали с цветка на цветок пестрые бабочки, кружились, словно дивные лепестки, жужжали пчелы. — Хорошо. Я улыбнулась и обнаружила, что в двух шагах от меня открылся портал. Подскочила мгновенно, призвала боевую молнию и спицы, заметив, что Дин и Шанна оказались неподалеку, обернулись и материализовали мечи и огненные шары. Стража тоже обнажила оружие, но сделала это более спокойно. Елизар, вынырнувший из портала, оглядел нас всех и заметил. «Впечатляет. Не зря учили. Горжусь». Дин фыркнул, убирая оружие, снова обернулся волком. Шанна зарделась от похвалы, стала лисичкой и исчезла следом за братом в густой траве. Стражники поздоровались с Елизаром и вернулись обратно в тенек. «Дай угадаю, у тебя опять мало времени?» — улыбнулась я. «Так и есть мое наваждение. Не сердишься, что так редко видимся». «Было бы из-за чего, Зар? Лучше иди ко мне и покажи, как соскучился». «Знаю, я ненормальная». Но как же хотелось ощутить вкус его губ. Мы оказались в высокой траве, растревожили цветы, и алые лепестки осыпали нас со всех сторон. Елизар погладил мое лицо кончиками пальцев, я с трудом сдержала стон. А потом все же уточнила. «Зар, почему между нами так и не случилось близости?» Он вмиг стал серьезным, приподнялся на локтях и поинтересовался. «Тебе хочется?» «Глупый вопрос». Да где же он глупый? Нашим отношениям не было и месяца, когда мы оказались подарка судьбы. И к близости тогда ты оказалась не готова. Я смутилась, понимая, что он прав. Теперь же я вынуждена решать проблемы с древними драконами. И мы... Почему именно ты? Расскажу в другой раз. Как же он не понимает, что эта фраза — прямой показатель его недоверия? Я всего лишь хочу тебя уберечь и... Глубинная бездна. Я действительно боюсь, что, рассказав правду, потеряю тебя. Это что-то новенькое. Я села, уставилась на своего дракона и тихо заметила. Люблю тебя, любого. Прими это и не смей сомневаться. Нам обоим будет больно, если правда разрушит наши отношения. Осторожно коснулась его щеки, улыбнулась. Зар, что же это за отношения, если их способны что-то разрушить? «Знаешь, я бесконечно верю в сильную любовь. У нас ведь она такая. Разве ты способен от меня отказаться? Что ты, мое наваждение? Ты одна в моих мыслях и сердце. Бороться за свою любовь? Правильно, Рита. И именно это я и делаю. Иногда у меня возникает мысль, что ты один из древних драконов. Закинула я удочку». Елизар улыбнулся, но в глазах у него мелькнуло что-то непонятное и тревожное. Отвечать, как всегда, не стал. — Итак, давай уже откинем обе эти причины, Зар. — Только первую. Вторую пока не можем. — вздохнул он, притягивая меня к себе и окуная в янтарную бездну взгляда. — Да чего же красив! — А есть еще третья? — поинтересовалась я, заползая руками под его тунику. — «Я не желаю, чтобы ты стала моей в спешке, под давлением обстоятельств и, не подумав еще раз, готова ли принять меня любым. Давай поговорим об этом после практики, когда окончательно определишься». «Ну надо же!» Почти точно такие же слова сказал Андриан, когда я попросил его о помощи с книгой. «Интересно, все драконы так похожи? Или все мужчины?» невыносимо упрямый и... Ох! Нежность Зара хрупка до слез, обжигающая, как огонь. Но он еще ни разу не отпустил себя целиком и полностью, сдерживался. Чего же опасается? Этот дракон так и оставался для меня загадкой. Опалил поцелуем, заласкал, шепча что-то нежное, вырисовывая пальцами на моей коже замысловатые узоры. На мгновение даже показалось, что в воздухе появились золотистые нити. Зар остановился, прижался ко мне. наваждение мое». И от этих слов, сказанных с особой интонацией, по позвоночнику дружно бегут мурашки, заставляя почти терять связь с реальностью. «Мы очень скоро увидимся, мой свет. Ты снова отправляешься по поручению директора Раноса?» «Не совсем». Но в том месте нет магии. Боюсь, я не смогу открыть портал, чтобы прийти. Будь осторожна. Обещаешь? Обещаю. И ты тоже. Береги себя. Вместо ответа он поцеловал сладко и тягуче. Раздалось покашливание, и я тут же обернулась, заметив, что неподалеку стоят Чералик, Светозар, Андриан и Пенелопа. Брюнетка выглядела немного расстроенной, а драконы, наоборот, поражали выдержкой и спокойствием. Снежный принц обернулся к жене и спросил. «Может, все же к эльфам?» Девушка покачала головой. «Неприятность моя ходячая». «Андриан», — возмутилась, она, сверкая глазами. «На меня, помимо тебя, наложили защиту с Вергрим, два твоих брата. Все мои братья из эльфийской семьи, еще и родители добавят». Вот что со мной тут может случиться?» Светозар и Чаролек переглянулись, но сдержали смешки. «Раз Ларинель дала предсказание именно для вас четверых, не трепи мне нервы!» Мгновение, и снежный принц шагнул к Пенелопе и страстно ее поцеловал, обрывая едва начавшуюся ссору. Погладил уже заметно выступающий живот, наклонился и поцеловал его, а потом открыл портал. Драконы исчезли не прощаясь, а к нам подошли Шанна и Дин. «А что за предсказания?» — осторожно поинтересовалась я. «Лоринель сделала подарок», — хмуро отозвалась Пенелопа. «Четверо драконов смогут найти то, что поможет отыскать пятого». «А точно этот пятый дракон?» — спросил Дин. «Так и я про то же». «Но Сандрия подтвердила эту информацию», — вздохнула Пенелопа. Только у помощи богини судьбы всегда есть цена. Драконы не смогут примещаться и слышать зов родных и друзей, если налажена такая связь, пока не найдут эту вещь. Вот оно что. Теперь за Елизара запереживала и я. Жаль, помочь не могу. У меня талант поиска, но сейчас он работает так, словно только проснулся. С сожалением вздохнула Пенелопа, а потом неожиданно пожаловалась. Это так странно, не чувствовать Андриана. Тут же смутилась, неожиданно озорно улыбнулась и предложила отправиться к морю. С утеса открывался бесконечно прекрасный вид на морскую гладь. Горизонт казался немного размытым, небо и вода сливались, словно были единым целым. Пенелопа зашептала какие-то заклинания, из воздуха появились легкие пледы, корзинка с едой и увесистый фолиант. «Вы поплавайте, а я пока почитаю». — предложила она, перестав обращать внимание на то, что творилось вокруг. Мы же быстро переоделись за скалами и отправились нежиться на солнышке в море. Вода оказалась теплой, ласковой. Мы плавали, дурачились и хохотали над шутками друг друга, изредка выбираясь на берег. Когда солнце стало клониться к горизонту, Пенелопа подошла к воде, предложила поужинать на берегу, а не во дворце. Мы не возражали. Дин, обернувшийся дельфином, вынырнул и стал забавно напрашиваться на ласку. Шана держалась за его плавник и довольно показала нам свою находку – проржавевший ключ. «Смотрите, что обнаружила на дне! Как думаете, от чего?» Предположения посыпались самые разные. Никто не хотел верить, что находка открывает обычный шкаф или комод. Гораздо интереснее создавать, что ключ распахивает какой-нибудь сундук с сокровищами, спрятанными на морском дне. Я потянулась к находке, которую Шана очистила от ила и грязи. И стоило к ней прикоснуться и слегка потереть, как ключ слабо засветился синим, а вдали послышался шум. За спиной пенелопы вдруг ниоткуда появилась огромная волна. Точно такая же надвигалась с другой стороны за нашими спинами. Пенелопа вытаращила глаза, ухнула. С берега к нам бежали люди, что-то кричали. Она магического происхождения, — выдохнул Дин. — Великий волк! — просипела Шанна. Не растерялась одна Пенелопа. Вот сразу чувствуется опыт попадания в неприятности. Она вытащила какой-то кристалл, сжала в ладонях. Волны обрушились на нас, когда перед пенелопой вспыхнул портал, и девушка бросила в него кристалл. — Прыгайте, иначе умрем! — прокричала она. Дин толкнул нас Шан и следом за девушкой, и мы провалились в воронку.